Я уже доела свою курицу, допила чай. Хотелось компота. Я знала, что он есть, потому что Мурзик притащил один стакан и сам же его выпил. А я не решалась идти к Синелицуму, боясь попасть ему под горячую руку, несмотря на все уверения Толстика, что теперь, когда Синелицый увидел меня с ним, дополнительный паёк из стакан компота в любое время мне гарантирован. Я попросила кота принести мне один стакан. Но этот несчастный лентей жлобился до тех пор, пока я, не выдержав, не дёрнул его за хвост. От такой фамильярности он до того обдел, что стал изображать немоло. Тут как раз подошёл Алекс, узнал о моём страстном желании и, увидев состояние товарища, тут же сбегал за компотом. А ну и правильно. Если бы только отказал, последствия были бы для него непредсказуемыми. Потом командуор выступил третейским судьёй между мной и Васькой и объявил военное перемирие. Мы кивнули, но жать лапу этому жирному прямцу я не стала, демонстративно сложив руки на груди. Кот поступил точно так же. Эй, если вы будете глядеть в разные стороны, мы не сможем быть единой командой. Пытаясь быть серьёзным, заметил Алекс, но в конце концов махнул рукой. От чёрт с вами, слушайте сюда. В общем, нам дали новое задание. Отправляемся в Японию, век 16-й, место леса на острове Хоккайдо. Объект Ракура Куби Гоблены. Вэк-вэк? То есть как, как? не удержавшись, переспросил я. Ракура Куби Гоблены безголовые гоблины тьмы. Человекоподобные твари, терроризирующие местное население. Днём ходят как обычные люди, безголовыми становятся ближе к вечеру. Ну, нам, полагаю, придётся иметь дело как раз-таки с головами, поскольку они-то и выходят по ночам на охоту. В это время тела находятся в горизонтальном положении и в обездвиженном состоянии. Питаются человечиной. Подробнее в этом досье. Он хлопнул рукой по папке, которую притащил с собой, и кинул её на стол. Изучим по дороге. Сейчас я только пообедаю, потом на склад, подберём прикид по фейсу. Ну, в смысле, одежду по времени. Но главное, глаза его блеснули, и он потёр ладони. Двойной паёк. А потом, нетерпеливо спросил я: "На задании?" "После пайка всегда задание", доверительно сообщил мне кот, похоже, делая первый шаг к примирению. "Поверь опытному специалисту, Линочка. Где паёк, там и задание. А если паёк двойной, Значит, это задание особо сложное. Будем под пулями ходить, под обстрелами ползать, под бомбёжками зигзагами перемещаться. Эх, где наша не пропадала. Ты можешь обойтись без патетики, поинтересовался Алекс. Серый костюм был ему очень даже к лицу. Это просто моё наблюдение к делу не относится. «Лучше скажи, насколько хорошо ты владеешь самурайским мечом!» «Вэк! Кто это сказал? Я или наш жирненький? Я так и не поняла!» «Ах, вот она какая! Местами! Страна восходящего солнца!» «А вы знаете, мальчики, что турпутевки в Японии самые дорогие! Еще вчера я даже о дешевом Египте не мечтала!» Кот задумчиво потирал усы, И казалось, ухмылялся, глядя на меня. Алекс, щурись от солнца, смотрел на меня и тоже улыбался. Я бы предпочла думать, что он любуется, а не подсмеивается надо мной. Второе тоже могло иметь место, потому что платье, выданное на складе, сидело на мне как-то не так. Элементарное чувство неудобства подсказывало, что, во-первых, гейши так туго не затягивались. И во-вторых, наверняка носили что-то гораздо более приличное, чем убийственные деревянные сланцы. Ах, ладно, я тут же об этом забыла, потому что перед глазами открывался такой роскошный обзор, что всё виденное мною до сих пор просто меркло. Справа, чуть выше нас, бурлил водопад, а за высокими деревьями, похоже, скрывалась порожестая горная речка. Сами горы были видны отсюда очень хорошо. Их поросшие зеленью пологи и склоны были последним штрихом в этом живом шедевре. "Мы рады, что тебе нравится", поклонился кот. Он маскировался под обычного кота, поэтому был одет в свою собственную шкуру. А разве что разрез глаз ему сделали чуть более японский, узкими такими щелочками. Командор нарядился в странствующим самураем. О, я долго не могла привыкнуть к его свежевыбритой лысине с приклеенным на грудь волосами. У японцев это считалось признаком очень храброго мужчины. Согласно легенде, Алекс Орлов, очень знатный самурай, едва ли не сегун, страшно древнего рода совершает обет, исполняя волю дедушки. Это коротко. А я была его случайной знакомой, встретились по пути. Представляете, идёт себе по полям и лесам одинокий самурай, а на встречу ему молоденькая гейша. Трах-бах им. К тому же ещё и по дороге. Всё так мило и случайно. Аха-хах. -ах -ах. Бред собачий. Мурзик был моим любимым котом. Плюс по сюжету придётся представиться глухонемой от рождения. Японский я не знаю. Немая и глухая гейша. Вы только вообразите, как я могла развлекать пением и искусными беседами во время чайной церемонии. Такое мог придумать только кот с высшим образованием. Но, что удивительно, оказалось, что Барсик владеет японским в совершенстве, а Алекс говорит на нём без малейшего акцента. Похоже, их обоих веселило то, что я такой неуч. Я уже надулась и хотела обозвать их вшивыми полиглотами. Но храбрый самурай сказал: "Спецагенты проходят ускоренный курс изучения языков. Ну, естественно, не вашим отсталым методом зубрёжки. Тебе подсознательно вводят эти данные. Просто мы решили пока не подвергать тебя этой процедуре. Зачем забивать мозги ненужной информацией, вряд ли тебе потом пригодится один из устаревших диалектов японского, на котором говорили айны, аборигены острова Хоккайдо". «Хватит и того, что мы с агентом 013 понимаем местных жителей». «Хорошо, замяли. Но в дальнейшем позволь мне самой решать, нужно ли мне знать язык Айна в XVI века. Или хотя бы для разнообразия поинтересуйся моим мнением», едко заметила я. «Замечательно. Так может, ты еще и возглавишь операцию? Сделай милость. Разработай план уничтожения гоблинов, избавь от них округу, набери кровь для вакцины». Тогда мы, неопытные и неумелые, можем и вовсе не вмешиваться, чтобы тебя не сбивать. Спецагент демонстративно поклонился, одарив меня таким высокомерно холодным взглядом, что я слегка оробела, но тут же опомнилась и взяла себя в руки, дав ответ в его же тоне. Ну что вы, командор Это я полностью в вашем распоряжении, ваш последний камикадзе и слушаю ваши приказания. Только не лопните от важности, иначе я умру от смеха, великий вы наш стратег. Тут тем права, девочка. Стратег из него неважнецкий. Это вмешался кот, он вовсю потешался над нашим противостоянием. В общем, и в целом стратегию разрабатываю я. Я всегда был белым, божественным мозгом команды. А значит, основная работа всегда на мне, на парник. Подтверди. Можешь и дальше в это верить, если тебе так удобнее. Ревниво буркнул Алекс.